Часть вторая. Глава двадцать первая. Англия, 1900 год. Пока карета громыхала по Баттерс и роуд Элиза изучала дверцу. «Возможно, если повернуть одну из ручек, нажать на одну из выемок». Дверца распахнется, и можно будет оказаться на свободе. Хотя свобода эта будет сомнительна. Если она переживет падение, придется искать способ избежать работного дома. И все же это, несомненно, лучше, чем быть похищенной человеком, которого так боялась мать. Сердце Лизы трепыхалось в грудной клетке, точно пойманный воробушек. Она осторожно потянулась, обхватила пальцами рычаг и... — Я бы на твоем месте не рисковал. Она резко подняла взгляд. Мужчина наблюдал за ней. Линзы Пенсне увеличивали его глаза. — Ты упадешь под карету, и колеса разрежут тебя. Он вяло улыбнулся, обнажив золотой зуб. «Как я объясню это твоему дяде?» «Двенадцать лет охоты, чтобы лишь доставить две твои половинки». Затем он чуть приподнял уголки рта и издал серию быстрых, всасывающих звуков, которые Элиза приняла за смех. Звуки прекратились так же быстро, как начались, и рот человека принял исходное кислое выражение. Он пригладил кустистые усы, которые торчали над его губами, точно хвосты двух маленьких белок. «Меня зовут Мэнсел». Он откинулся на спинку сиденья, закрыл глаза и положил бледные влажные на вид руки на полированную верхушку темной трости. «Я работаю на твоего дядю и сплю очень чутко». Колеса кареты С металлическим звоном мчались по одной булыжной мостовой за другой, кирпичные здания проносились мимо. Все вокруг, сколько доставал взгляд, было серым, и Элиза чопорно сидела, отчаянно боясь разбудить спящего, плохого человека. Она старалась дышать в такт с грохотом копыт, скачущих галопом лошадей пытаясь привести в порядок свои мысли, девочка сосредоточилась на прохладной коже сиденья, чтобы ноги перестали дрожать. Ей было не по себе точно персонажу, которого вырезали со страниц одной истории с известным ритмом и контекстом, и довольно небрежно вклеили в другую. Когда они достигли петрыых окраин Лондона, и выехали, наконец, из леса зданий, Элиза смогла разглядеть грозовое небо. Лошади изо всех сил старались обогнать темно-серые облака, но многоль шансов у лошадей против гнева Господня. Первые капли дождя злобно застучали по крыше кареты, и вскоре мир снаружи окутался белой пеленой. Вода хлистала по окнам, затекала в тонкие щели над дверцами кареты. Так они ехали несколько часов, и Элиза успела отыскать убежище в собственных мыслях, когда внезапно карета свернула, и струйка ледяной воды пролилась девочки на голову. Она заморгала намокшими ресницами и посмотрела на сырое пятно на рубашке. Ужасно хотелось плакать. Странно, что в такой тяжелый день нечто столь безобидное, как струйка воды, могло заставить ее заплакать. Но она не позволит себе плакать. Не здесь, не тогда, когда плохой человек сидит напротив. Девочка проглотила плотный комок в горле, вроде бы не открывая глаз. Мистер Мэнселл, Достал носовой платок из нагрудного кармана и протянул его Элизе, жестом давая понять, что она должна его взять. Девочка промокнула лицо. «Столько хлопот!» — сказал он. «Так тускло, что губы едва разошлись!» «Так много хлопот!» — Элиза сначала подумала, что он говорит о ней. Ей это показалось несправедливым, ведь она почти не причиняла хлопот, но возразить Лиза не посмела. «Столько лет потрачено!» — продолжил он, — а награда так скромна. Его холодные и оценивающие глаза распахнули. Девочка напряглась, мужчина продолжил. «На что только не способен!» «Сломленный человек!» Элизе стало интересно, кто этот сломленный человек. Она подождала, пока мистер Мэнсел пояснит свои слова, но он больше не говорил. Лишь забрал платок и подержал его двумя мертвенно-бледными пальцами, прежде чем бросить на сиденье рядом с собой. Карета внезапно дернулась, И Элиза вцепилась в сиденье, чтобы не упасть. Лошади сменили аллю, и карета пошла все медленнее и медленнее. Наконец она остановилась. «Приехали». Элиза выглянула в окно, но дома не увидела. Лишь обширное промокшее поле, а за ним небольшое каменное здание — забрызганной дождем вывеской над дверью. Постоялый двор Макклири, Солсбери. — У меня другие дела, — сообщил мистер Мэнсел, выбиваясь. — Ньютон отвезет тебя дальше. Дождь почти заглушил его следующий приказ, но, когда дверца захлопнулась, лиза услышала его крик. — Отвези девочку в Чорренгорб! Резкий поворот. Элиза налетела на твердую холодную стену, вырванная из сна. Она не сразу вспомнила, где находится, почему она одна в темной карете, которая несется в неизвестном направлении. По частям, с трудом, день всплыл в памяти. Постановление об опеке от загадочного дяди, спасение из когтей, Благодетельниц, мистер Мэнселл. Она протерла запотевшее окно и выглянула на улицу. Было почти темно. По-видимому, она проспала какое-то время, но как долго? Дождь уже не шел, и горстка больших и малых звезд глядела сквозь низкие облака. Огни кареты не в силах были обороть густую темноту сельской местности, и дрожали, пока кучер вел карету по ухабистой дороге. В тусклом влажном свете Элиза видела несколько высоких железных ворот и очертания больших деревьев, их черные ветви царапали горизонт. Карета въехала в тоннель из разросшихся колючих кустов, и колеса застучали вдоль канав, отчего струи мутной воды выплескивались в окно. В тоннеле было темно. Ветви переплелись так густо, что тусклому свету не удавалось проникать сквозь них. Элиза затаила дыхание, ожидая приезда. Ожидая первого взгляда на ту что, несомненно, лежит впереди — Чоренкорп. Она слышала свое сердце уже не воробушек, но ворон с большими мощными крыльями, бьющимися в груди. Внезапно они выехали из тоннеля. Ей открылось каменное здание, самое большое какое Элиза когда-либо видела даже больше чем гостиницы в Лондоне, в двери которых входят и выходят франты. здание было окружено темной дымкой стволы и ветви высоких деревьев переплелись за ним. в одном из нижних окон мерцал желтый свет лампы до да развето до. Она обратила внимание на движение в окне рядом с крышей. Далекое лицо, вывеленное пламенем свечи, наблюдало за ними. Элиза прижалась к окну кареты, чтобы рассмотреть получше, но лицо уже исчезло. Затем они проехали мимо здания, металлические колеса продолжили клацать по булыжной мостовой, Наконец карета въехала под каменную арку и резко остановилась. Элиза напряженно сидела, выжидая, наблюдая, гадая, должна ли выходить из кареты и сама искать дорогу к дому. Тут дверь распахнулась, и мистер Ньютон, промокший насквозь, несмотря на плащ, протянул ей руку. — Идемте, маршня. Мы и так уже опоздали. Некогда колебаться. Элиза взяла предложенную руку и спустилась по каретной лесенке. Они обогнали дождь, пока она спала, но небо обещало, что еще возьмет свое. Темно-серые облака нависли над землей, полные решимости, и воздух под ними был густым от тумана. Совсем не такого, как в Лондоне, более холодного, менее маслянистого. Он пах солью, листьями и водой. И раздавался странный шум. Точно поезд все время проносился мимо. «Вы опоздали?» Госпожа ожидала девочку в половине пятого. В дверях стоял щеголевато одетый мужчина. Он и говорил, как джентльмен, и все же Элиза знала, что он не является таковым. Его выдавала чопорность, нарочитое подчеркивание своего превосходства. Тому, кто рожден высоко, нет нужды так стараться. «Ничего нельзя было поделать, мистер Томас», ответил Ньютон. Дурная погода всю дорогу. Счастье еще, что мы вообще доехали, учитывая, как поднялась Тамар. Примечание. Тамар, река на границе графств Деваншир и Корнул. Конец примечания. Мистер Томас остался равнодушным. Он защелкнул крышку карманных часов. Госпожа очень недовольна. Несомненно, она даст аудиенцию завтра. Голос кучера стал кислым, как лимон. «Да, мистер Томас. Несомненно, сэр». Мистер Томас повернулся, чтобы впустить Элизу, и чуть не онемел от неудовольствия. «Что это?» «Девочка, сэр. Как и было велено». «Это никакая не девочка. Отнюдь, сэр, девочка. Но...» — Волосы, одежда. Я только делаю, что мне велят. Мистер Томас, если у вас есть какие-то вопросы, полагаю, вам следует задать их мистеру Мэнселу. Он был со мной, когда я забирал ее. Это, казалось, несколько смягчило мистера Томаса. Он выдавил вздох через плотно сжатые губы. — Полагаю, если мистер Мэнсел был удовлетворен... Кучер кивнул. «Если это все, я пойду поставлю лошадей в конюшню». Элиза задумалась, не побежать ли за мистером Ньютоном и его лошадьми, не поискать ли убежище в конюшнях, не спрятаться ли в карете и как-нибудь найти дорогу обратно в Лондон. Но когда девочка посмотрела ему вслед, кучер уже был окутан туманом, и она пришла в замешательство. «Идем!» — произнес мистер Томас, и Элиза повиновалась. Внутри было прохладно и сыро, но все ж теплее и суше, чем снаружи. Элиза последовала за Томасом по короткому коридору, стараясь не стучать пятками по серым плитам. В воздухе витали ароматы жареного мяса. Желудок Элизы сжался, когда она в последний раз ела. Миску бульона у миссис Суинделл прошлым вечером. Ее губы пересохли от чувства острого голода. Запах стал сильнее, когда они вошли в огромную душную кухню. Несколько служанок и толстая повариха прервали беседу, чтобы посмотреть на них. Как только Элиза и мистер Томас прошли, они разразились взрывом возбужденного шепота. Элиза чуть не плакала от того, что еда была так близко. Ее рот наполнился слюной, словно она проглотила пригоршню соли. В конце коридора из двери шагнула тощая женщина со строгим и неподвижным лицом. «Это племянница, мистер Томас?» Ее прямой взгляд медленно смирил Элизу. «Да, миссис Хопкинс». А «Ошибки быть не может?» «К сожалению, нет, миссис Хопкинс». «Понимаю». Она медленно вдохнула. Лондон определенно наложил на нее отпечаток. Элиза не сомневалась, что это не комплимент. «Разумеется, миссис Хопкинс», — произнес мистер Томас. «Я собирался выкупать ее перед представлением». Губы миссис Хопкинс сжались. Из них вырвался резкий решительный вздох. Хотя я, разделяю ваши чувства, мистер Томас, боюсь, времени нет. Она уже дала знать о своем недовольстве. Она? Кто это? Она. Несомненное волнение вкралс в манеры миссис Хопкинс, когда прозвучало это слово, и женщина быстро разгладила и без того гладкие юбки. Девочку необходимо отвезти в гостиную. Она скоро подойдет. Тем временем я наберу ванну. Посмотрим, не удастся ли отмыть часть этой жуткой лондонской грязи до ужина. Так ужин будет и скоро. Ой, Лиза закружилась голова от облегчень. Услышав смешок за спиной, Лиза повернулась как раз вовремя, чтобы увидеть, как кудрявая горничная отступает обратно на кухню. мэри! — воскликнула миссис Хопкинс и пошла за горничной. — Однажды утром ты проснешься и наступишь на собственные уши, если не прекратишь их развешивать. В самом конце коридора узкие ступеньки взбегали вверх и поворачивали к деревянной двери. Мистер Томас бодро направился через дверь в большую комнату, Элиза пошла за ним. Пол был покрыт. Бледными прямоугольными плитами посередине комнаты располагалась великолепная лестница. С высокого потолка свисала люстра, свечи которой стелили через комнату полотнище мягкого света. Мистер Томас прошел через входной холл к сверкающей двери, густо выкрашенной блестящей красной краской. Он наклонил голову, и Элиза поняла, что он приглашает ее войти. Когда мистер Томас смотрел на нее, его бледные губы дрожали, а на лице прорезались тонкие морщинки. «Госпожа, твоя тетя через минуту спустится на тебя посмотреть. Следи за своими манерами и называй ее Миледи, если она не велит тебе иного». Элиза кивнула. «Она ее тетя». Мистер Томас... Продолжал смотреть на Элизу? Он чуть покачал головой, не отводя глаз. «Да», — быстро и тихо произнес он, к тебе видна твоя мать. Ты маленькая оборванка, спору нет, но она кроется внутри». Не успела Элиза обрадоваться комплименту, как наверху в величественной лестнице раздался шум, мистер Томас замер, И выпрямился. Он чуть толкнул Элизу. Девочка, споткнувшись, пересекла порог и оказалась в большой комнате с бордовыми обоями и камином, в котором пылал огонь. Газовые лампы мерцали на столах, но, несмотря на все усилия, не могли осветить огромную комнату. Темнота Шептала в углах, тени дышали вдоль стен. Вдох и выдох, вдох и выдох. Послышался шум за спиной, и дверь снова отворилась. Порыв холодного воздуха заставил пламя зашипеть в камине, швырнул заостренные тени на стены. В трепете предвкушения Элиза обернулась. В дверях стояла высокая худая женщина. Ее тело напоминало вытянутые песочные часы. Длинное платье, сшитое из синего шелка, темного, как полуночное небо, плотно облегало ее фигуру. Огромная собака — не просто собака а Гунче стояла рядом, тревожно переступая на длинных ногах. Время от времени собака поднимала шишковатую голову, чтобы отереться о ладонь хозяйки. «Мисс Элиза», — объявил мистер Томас, который поспешно вошел вслед за женщиной и сейчас стоял на вытяжку. Таня отвечала, рассматривая лицо Элизы. Она минуту молчала, прежде чем ее губы раскрылись, и раздался холодный голос. «Надо завтра поговорить с Ньютоном. Она прибыла на полчаса позже, чем ожидалось». Женщина говорила так медленно, так уверенно, что Элиза чувствовала острые края ее слов. «Да, миледи». — произнес Томас. Его щеки пылали. — Принести чай, миледи? — Миссис Хопкинс, не сейчас, Томас. Не оборачиваясь, она чуть шевельнула бледной тонкой рукой. — Мог бы догадаться и сам. — Слишком поздно для чая. — Да, миледи? — Если пройдет слух что в Чорингорбменор подали чай после пяти, раздался короткий смешок, подобный звону хрусталя. Нет, теперь уже подождем до ужина. В столовой, миледи? Где же еще? Накрыть на двоих, миледи? Я буду ужинать одна, а мисс Элиза, мадам? Тетя резко выдохнула. «Легкий ужин!» В желудке у Элизы заурчало. Боже, «Пусть у нее на ужин будет хоть немного теплого мяса. Хорошо, миледи!» произнес мистер Томас, кланяясь и покидая комнату. Дверь мрачно закрылась за ним. Тетя издала длинный медленный вздох, и, моргая, глянула на Элизу. «Подойди ближе, девочка. Я хочу тебя рассмотреть». Элиза повиновалась. Она подошла к женщине и встала, стараясь дышать потише, помедленнее. Вблизи тетя была прекрасна. То был тип красоты, при котором каждая черта Совершенно. Но целое почему-то не столь чудесно. Ее лицо напоминало картину. Кожа бела, как снег. Губы алые, как кровь. Глаза прозрачно-голубые. Смотреть в ее глаза было все равно, что глядеть в зеркало, когда на него падает свет. Ее темные волосы, гладкие и блестящие, были убраны с лица и венчали голову пышной короной. Тётя взглядом охватила лицо Элизы, и ее веки слегка дрогнули. Холодные пальцы приподняли подбородок девочки, чтобы удобнее было изучать ее. Элиза, не зная, куда смотреть, моргала, глядя в непроницаемые глаза. Огромный пес стоял рядом со своей госпожой, влажно и жарко, дыша на руке Элизы. «Да», — сказала тетя. Звуки задержались на ее губах, и уголок рта дернулся. Она словно ответила на вопрос, который не был задан. «Ты ее дочь». Во всех отношениях не дотягиваешь, но все же она чуть вздрогнула, когда порыв дождя ударил в окна. Дурная погода все-таки настигла их. Остается лишь надеяться, что нрав у тебя иной, что своевременным вмешательством мы сможем пресечь все схожие наклонности. Элиза не понимала, о каких наклонностях может идти речь. «Моя мама...» «Нет». Тетя подняла руку. Она домиком сложила пальцы перед ртом, растянула губы в тонкой улыбке. «Твоя мать...» Покрыла позором имя семьи. Оскорбила всех, кто живет в этом доме. Мы не говорим здесь о ней никогда. Это первое и самое важное условие твоего проживания в Чёренгорб-Мэннер. Ты поняла?» Элиза прикусила губ. «Ты поняла?» В голосе тети появилась неожиданная дрожь. Элиза слабо кивнула, больше от удивления, чем соглашаясь. Тобой дядя джентльмен, он понимает свой долг. Глаза тети указали в сторону портрета у двери. Мужчина средних лет с рыжеватыми волосами и лисьим выражением лица, но кроме рыжих волос он ничем не напоминал мать Элизы. «Ты должна всегда помнить, как тебе повезло». — Если будешь очень стараться, возможно, когда-нибудь оправдаешь великодушие твоего дяди. — Да, миледи, — произнесла Элиза, вспомнив, что сказал мистер Томас. Тетя повернулась и потянула за небольшой рычаг на стене. Элиза сглотнула и осмелилась заговорить. — Простите, миледи, — тихо сказала она. Я увижу своего дядю. Тётя выгнула левую бровь. Тонкие складки на мгновение появились на ее лбу и тут же разгладились, отчего он вновь стал походить на алебастр. «Мой муж в Шотландии» фотографирует Бреченский собор. Она подошла ближе и Элиза ощутила напряжение исходящее от ее тела. «Он предложил тебе приют, но твой дядя занятой важный человек. У него нет времени на детские глупости». Она сжала губы так плотно, что на мгновение они побелели. «Ты должна держаться от него подальше. Достаточно того, что он пустил тебя сюда». «И не ищи большего!» «Ты поняла?» Губы дрожали. «Ты поняла?» Элиза быстро кивнула. К счастью, дверь снова распахнулась. За ней стоял мистер Томас. «Вы звонили, миледи?» Тетя все еще не сводила глаз с Элизы. «Ребенка надо помыть!» «Да, миледи!» Миссис Хопкинс уже принесла воды. Тетя поежилась. Пусть положит в нее немного карболки. Чего-нибудь посильнее, чтобы смыть лондонскую сажу. Она заговорила чуть слышно. Жаль, нельзя смыть и все остальное, чем она, боюсь, запятнана. Все еще красное после мытья Элиза проследовала в другой коридор за мерцающим фонарем, миссис хопкинс Они шли по холодному лестничному пролету с деревянными ступеньками. Давно умершие люди косились на них из тяжелых позолоченных рам, и Элиза подумала, — Да чего должно быть жутко, когда рисуют твой портрет? Долго неподвижно сидишь, чтобы часть тебя навек осталась на холсте и в одиночестве висела в темном коридоре. Лицо на последней картине было ей знакомо. Она замедлила шаг. Человек на портрете отличался от того, который висел в комнате внизу. Здесь он был моложе, полнее. И лис, который со временем прогрызает путь на поверхность, пока что прятался. На этой картине... В лице изображенного молодого человека Элиза увидела свою мать. — Это твой дядя, — сообщила миссис Хопкинс, не оборачиваясь. — Довольно скоро ты увидишь его во плоти. Слово «плоть» заставило Элизу яснее увидеть чешуйки розовой и бежевой краски, которые цеплялись за портрет в бороздках последних штрихов художника. она вспоминая бледные, влажные пальцы мистера Мэнсела. Миссис Хопкинс остановилась перед дверью в тусклом конце коридора, и Элиза поспешила за ней, продолжая прижимать одежду Сэмми к груди. Экономка вытащила большой ключ из кармана на платье, вставила его в замок, затем толкнула дверь и вошла, высоко подняв фонарь. В комнате было темно. Фонарь бросал через порог лишь самый тусклый свет. В центре Элиза различила кровать из блестящего черного дерева. От нее четыре столбика, как казалось, с резными фигурами поднимались к потолку. На прикроватном столике стоял поднос с куском хлеба и миской супа, пар от которой уже не шел. Мясо не было видно, но... «Беднякам привередничать нечего», — как говорила мать. Элиза набросилась на миску и выхлебала суп так быстро, что на нее напала икота. Она обтерла миску хлебом, чтобы не упустить ни капли. Миссис Хопкинс, весьма пораженная происходящим, не проронила ни слова. Она чопорно поставила фонарь на деревянную тумбу в изножье кровати и откинула тяжелое одеяло. — Давай, забирайся. Я не могу ждать всю ночь. Элиза повиновалась. Простыни под ногами, чувствительными после старательной мойки, были холодными и влажными. Мисс Хопкинс взяла фонарь, и Элиза услышала, как дверь за ней закрылась. Она осталась одна во мраке комнаты. Усталые старые кости дома скрипели под блестящим облачением. В темноте девочка слышала звук, подобный низкому далекому рокоту. Постоянный, неизменно угрожающий и никогда достаточно близкий, чтобы разгадать его. Затем снова хлынул дождь обильно и резко. Элиза поежилась, когда вспышка молнии расколола небо на две зазубренные половины и залила мир светом. За такими светлыми мгновениями обязательно следовал раскат грома, от которого большой дом содрогался. Девочка изучала комнату по одной стене за вспышку, пытаясь различить, что ее окружает. Вспышка. Раскат Тёмный деревянный шкаф у постели. Вспышка, раскат. Камин у дальней стены. Вспышка, раскат. Старинная качалка у окна. Вспышка, раскат. Подоконник. На цыпочках Элиза прошла по холодному полу. Ветер просачивался сквозь трещины в дереве и дул по ногам. Она взобралась на подоконник, который был вделан в угол, и выглянула на темную улицу. Разгневанные облака окутали луну, и сад был укрыт плащом тревожной ночи. Иглы дождя вонзались в мокрую землю. Еще одна вспышка молнии, и комната вновь осветилась. Когда свет поблек... Элиза на мгновение разглядела свое отражение в окне, свое лицо, лицо Сэмми. Элиза протянула руку, но образ уже исчез. Она лишь провела пальцами по ледяному стеклу. В этот миг она сильнее всего сознавала, что привычный дом очень далеко. Девочка вернулась в кровать и скользнула меж холодных, влажных, незнакомых простыней. Она положила голову на рубашку Сэмми, закрыла глаза и ступила на хрупкую грань сна. Внезапно Элиза резко села, и желудок сжался, а сердце забилось быстрей. «Мамина бруска!» Как она могла забыть? Из-за спешки, из-за суматохи она оставила ее. Высоко в тайнике, в трубе, в доме мистера и миссис Суминделл ее ждало мамино сокровище.